Поездка в Елабугу. Вместо предисловия. Много лет уже мне хотелось поехать в Елабугу, город, где провела последние дни Марина Цветаева. Посмотреть сам город, кладбище, где она похоронена, а может быть и повидать людей, которые ее там знали. И вот осенью 1966 года, когда исполнялось 25 лет со дня ее гибели в Елабуге, желание это стало непреодолимым, и я решила проделать по ее следу последнее путешествие Цветаевой. Из Москвы в Елабугу водой, по Волге, мимо Костромы, Горького, Казани, а потом мимо Чистополя по Каме. Мне казалось, что, плывя ее маршрутом, Я смогу хоть немного и ненадолго увидеть окружающие ее глазами, проникнуть в ее мысли и чувства. Мне это не удалось. И не потому, что все вокруг изменилось за четверть века, даже берега реки, где исчезли многие существовавшие спокон веку деревни, и появились невиданные прежде искусственные моря. И не потому, наверное, что люди, на каждой пристани снующие, кричащие, толкающиеся, спешащие куда-то по своим делам и заботам, не объединены, как тогда, общей бедой, войной. А просто потому, что невозможно, плывя на комфортабельном теплоходе, имея дом, близких, друзей, влезть в шкуру одинокого бездомного человека с трагической жизнью позади, и полной беспросветностью впереди. Общего только вода за бортом, леса по берегам, да часто мелькающие деревенские, городские, монастырские, большей частью заброшенные, а то и полуразвалившиеся церкви, такие красивые издали. О чем думала, на что надеялась, что вспоминала Цветаева, глядя в кипящую воду за кормой или на эти сосны, деревушки и церкви. Проплыли устья оки около Горького. Вспоминалось ли ей детство на оке, любимые Тарусские холмы и поля? Или она думала только о невозможности найти в Елабуге хоть какой-нибудь заработок, о необходимости продержаться хотя бы ради сына, об ужасах войны? Не знаю. но мне становилось тоскливо и холодно в моей уютной каюте каждый раз, как я пыталась себе это представить. Когда подплываешь к Елабуге со стороны Казани, так и Цветаева к ней подплывала, первое, что видишь, — высоченный крутой обрыв над пристанью. Пристань под ним кажется маленьким ненадежным гнездышком, а наверху он оканчивается мысом с круглой белой башней, сохранившейся со времен древнеболгарской крепости Чёртово Городище. Все это очень красиво. Вдали, километрах в двух-трех от пристани, виден силуэт города. Двухэтажные, каменные, купеческие, и Лабуга прежде была городом хлеботорговым, дома на холме над лугами и рекой, За ними ряды одноэтажных домиков и домишек, и над всем этим три огромные каменные церкви и пожарные каланча. Тоже красиво. А когда едешь в город по асфальтированной, еще несколько лет назад булыжной, дороге, высокой искусственной насыпи, построенной в самом начале века и по бокам обсаженной густо разросшимися деревьями, и ярко светит солнце, и ветер бьет в лицо, Охватывает ощущение радости и покоя. Не с такими чувствами подъезжала к Елабуге Цветаева. Могла ли она заметить эту красоту? Адрес был мне известен. Я скоро нашла на тихой Елабужской улице, недалеко от центра, домик в три окошка, но долго не решалась войти, как-то примут хозяева непрошенного гостя. Однако я не первая приехала в этот дом расспросить о Цветаевой, а потому приняли меня без удивления и энтузиазма, спокойно. Хозяева Анастасия Ивановна и Михаил Иванович Бродельщиковы, муж и жена, люди пожилые, на пенсии. Живут они одни, дети и внуки разъехались или получили жилье и живут своим домом. Примечание автора. Это было в 1966 году. Теперь Бродельщиковы давно умерли, дом перешел к чужим людям. На память о Елабуге остались у меня одно письмо от Анастасии Ивановны и несколько кадров кинопленки. А в то время, в начале войны, жил с ними шестилетний внук Павлик. Бродельщиковы оказались людьми очень славными и симпатичными, с врожденно-благородной нелюбовью к сплетни. к копанию в чужих делах. И все, что мне удалось услышать от них от Светаевой, говорилось сдержанно, как бы нехотя, без желания посудачить и кого-нибудь осудить. Впрочем, рассказывала Анастасия Ивановна, Михаил Иванович больше помалкивал, изредка вставит два-три слова. Светаеву, как и других эвакуированных, живших в доме уже после ее смерти, они помнят хорошо. Ведь и вообще в размеренных и тихих провинциальных буднях любой новый человек надолго запоминается, а тут еще такой случай. Но что Марина Ивановна Цветаева, известный поэт, хозяева себе не представляли. Записалась в домовой книге, писательница, переводчица, вот и все. Эвакуированных для такого маленького городка было довольно много, примерно тысяча взрослых, да столько же детей». Их встречали представители местной власти, водили по домам, устраивали. Привели их к бродельщиковым группу, человек 15. В их маленьком домике, как войдешь из синей, налево кухня, направо горница из двух комнат. Комнаты по-деревенски разделены перегородкой, не до потолка. Вместо дверей занавеска, а все-таки отдельно. В каждой потре окошка. Цветаева вошла первая. И как прошла во вторую комнатку, так сказала, «Я здесь останусь, никуда больше не пойду». Сходили с сыном за вещами и поселились. «Я-то расстроилась», — говорит Анастасия Ивановна. «Она мне сперва не понравилась. Высокая, сутулая, худющая, седая, прямо ведьма какая-то, бабъяга, несимпатичная». А потом вроде бы ничего, претерпелась, даже сблизилась с квартиранткой. На почве курения. Вместе курили. Тогда что было курить? Самосад? В газетку, если достанешь. Я ей папироски крутила. Марина Тыван сама не умела. И сидим, дымим вместе. Из слов сына Цветаева следует, что они прибыли в Елабугу 17 августа, но где они провели первые четыре дня, мне неизвестно. Возможно, ночевали где-нибудь в школе. Так бывало в то время. А днями Цветаева выходила в поисках жилья. У Бродельщиковых она прожила всего десять дней. Двадцать первого августа поселилась. В домовой книге этот день указан как день приезда. прописались 25 двадцать пятого, а тридцать первого умерла. Да еще и уезжала за это время на несколько дней. И потому в рассказе Анастасии Ивановны все время повторяется, может быть... Если бы она дольше пожила, может, и разговорились бы, может, и подружились бы, может, если бы она дольше пожила. Отцветаемой, видимо, понравилось у бродильщиковых. В домике чисто и тихо. У нее с сыном отдельная, пусть всего восемь квадратных метров, комнатка, из окон открывается чудесный вид луга, закамье, простор. «И сестру мою зовут, как вас, Анастасия Ивановна», — сказала она хозяйке. «Не понравилось Марине Ванне только одно», — говорит Бродельщикова. «Тут напротив спиртзавод был, так когда из него выпускали отходы, бывал очень плохой запах». Сама она показалась хозяевам старой некрасивой, лицо усталое, озабоченное, почти седые, очень коротко подстриженные волосы, зачесанные назад. а ведь ей в то время не исполнилось еще сорока девяти лет. Ни одна из фотографий в избранном Цветаевой, которые я им показала, не оказалась похожей на ту Цветаеву, с которой им довелось жить бок о бок. Даже самое последнее с ее советского паспорта, выданного за два года до Елабуги. Много позже Вглядываясь в неретушированный экземпляр этого снимка, я поняла, окажется, в чем было дело. Для книги фотографию сильно подправили, пригладили волосы, резче выделили линию бровей, а главное — убрали трагические складки у рта и пририсовали улыбку. Одета Цветаева была неважна. Темное длинное платье, старое осеннее пальто, кажется, коричневое, Вязаный берет горохового цвета. «Я все смеялась, как блин гороховый. Некрасиво», — говорит Анастасия Ивановна. Дома все время носила большой фартук с карманом. Так в нем и померла. Настроение было очень тяжелое. Все больше молчало, Курит и молчит. В Елабуге стоял полк, проходили подготовку красноармейцы. Они то и дело с песнями маршировали по улицам. У Марина Ивановна сорвалось, такие победные песни поют, а он все идет и идет. Она постоянно уходила из дому, искала работу, а может быть и покупателя на какие-то остатки столового серебра, бывшие у нее. Да кому ж продашь? Может у кого и были деньги у буржуев, да как узнаешь? Ни работы, ни покупателей не было. Цветаева привезла с собой запас кое-каких продуктов — крупы, сахар. Но готовить еду, видно, не было ни сил, ни настроения. «Делать она ничего не умела», — сказала мне Анастасия Ивановна. «Да как же!» — почти обиделась я. «Она всю жизнь все делала». «Ничего она не могла. Я же видела, мы же вместе жили». «Нагрею я ей воды. Она голову вымоет?» «Ну, — сказал мне Анастасия Ивановна. Податрите, я бы и потерла, а то сама тряпкой по полу кое-как размажет и все. И не готовила никогда. Продукты-то были, а не готовила. У меня хоть керосину нет, но таганок и дрова были, и сковородки, и посуда, все было. Могла бы сготовить. А что же они ели? В столовую ходили. А в столовой тогда одну бурду давали. А то попросит меня продать ей рыбы. Михаил Иванович, заядлый рыболов, рыба всегда была. Купит и просит. Уж вы мне ее почисти. Ну, почищу. А она... Уж вы мне ее пожарьте? И пожарю, трудно. Когда она умерла, целая большая сковородка жареной рыбы так в синях и осталась. Из всего повествования этой простой женщины незаметно, чтобы она осуждала сам факт самоубийства Цветаевой. Ей просто кажется, что Цветаева сделала это слишком рано, без крайности. Вещей у ней было много, одних продуктов, большой мешок, в разных кулечках и рис, и манны, и другие крупы, сахару с полпуда. Могла бы она еще продержаться. Да вот такой момент у нее, видно, настал. Ну, все равно могла бы она еще продержаться. Успела бы, когда все съели. Еще по дороге в Елабугу Цветаева написала в Казань, в Татарский союз писателей. «Уважаемый товарищ Имамуддинов, вам пишет писательница-переводчица Марина Цветаева. Я эвакуировала с эшелоном литфонда в город Елабугу на Каме. У меня к вам есть письмо от исполняющего обязанности директора Гослитыздата Чагина». в котором он просит принять деятельное участие в моем устройстве и использовании меня в качестве переводчика. Я не надеюсь на устройство в Елабуге, потому что кроме моей литературной профессии у меня нет никакой. У меня за той же подписью есть письмо от Гослит из Дата в Тат из Дат, с той же просьбой. На днях я приеду в Казань и передам вам вышеуказанное письмо. «Очень и очень прошу вас...» и через вас, союз писателей, сделал все возможное для моего устройства работы в Казани. Со мной едет шестнадцатилетний сын. Надеюсь, что смогу быть полезной, как поэтическая переводчица. Марина Цветаева. Ответа не последовало. Письмо Цветаевой хранится в архиве Союза писателей Татарии. Поперек него резолюция. К делу. К какому делу? И вот, едва устроившись и прописавшись в Елабуге, без прописки жить, а тем более двинуться с места, было запрещено. Цветаева едет в ближний Чистополь, где была большая колония эвакуированных писателей. Она надеется на их участие и помощь. Ей нужны жилье и какая-нибудь работа, и что для нее очень важно, чтобы было с кем читать стихи. Но и здесь ее ждала неудача. Писательское начальство... Отказывалась выдать Светаевой справку для прописки, удивляясь, зачем ей в Чистополь. Она была на подозрении. Всего два года как вернулась из эмиграции. К тому же муж и дочь арестованы. Только после хлопот и больших волнений такая справка была ей обещана. Впрочем, на работу и в Чистополе надежды не было. С тем она и вернулась в Елабугу. Заехала я на обратном пути в Чистополь, хотя он значительно больше Елабуги, но произвел на меня какое-то гнетущее впечатление, пыльный, неуютный, неприветливый, забытый Богом городишка, и уж если человек за него хватается, как утопающий за соломинку. 31 августа 1941 года было воскресенье. Случилось так, что Цветаева осталась дома одна на целый день. «Если бы мы все в тот день не ушли, — рассказывала мне Анастасия Иванна, может, и обошлось бы. А нас погнали на субботник аэродром чистить. Вместо Марины Ивановны сын пошел. Лучше бы она сама пошла. Ничего бы и не было. Все же на людях. В тот день всем, кто был на субботнике, выдали по буханке хлеба. Это запомнилось». Пошли Анастасия Ивановна с муром, Михаил Иванович с внуком отправились на рыбалку. День тогда очень хороший был. Мы с Павликом на рыбалку собрались. Я говорю, Марина Ванна, мы пойдем порыбалим. Побудьте одна. Она отвечает: Побуду, побуду, идите. Вроде даже обрадовалась, что мы уходим. Знать ее бы, что так получится, никуда бы не ушли. Первый вернулась домой Анастасия Ивановна. В сенях она наткнулась на стул и удивилась, зачем тут стул, а, подняв глаза, увидела повесившуюся квартиранку. Она выбежала из дому, позвала соседку, та позвонила, вызвала милицию и скорую помощь. Вынуть тело из петли они не решились. Врач и милиция приехали только через два часа. Я спросила, что же вы не посмотрели, может, она еще живая была, когда вы пришли? Может, еще можно было спасти? — Надо бы посмотреть, — отвечает Анастасия Ивановна. — А как же снять? — удивляется Михаил Иванович. — Милиция приедет, скажет, зачем сами сняли. — Хорошо, что она записки оставила, а то бы подумали, что мы убили. Тело Цветаевой увезли в больницу, а в комнате сделали обыск. Не пропало ли чего? — Все перерыли? говорит Анастасия Ивановна, сын тут присутствовал. Денег оказалось у них 400 рублей. По словам Бродельщикова, буханка хлеба на рынке стоила тогда 140 рублей, а пуд картошки — 200 рублей. Примечание автора. И два письма нашли. Не знаю, где они лежали, мы их не видели. Одно вроде писателю Осееву, чтобы позаботился о ее сыне, а другое — вообще от чего и почему. Мы их не читали, милиция читал и сын. Я хожу по Елабуге. Это маленький, очень чистый и зеленый городок, по-провинциальному уютный какой-то домашний. Но в голове у меня почему-то все время звучат строки Осипа Мандельштама из стихов, обращенных к Цветаевой полвека назад. Но в этой темной, деревянной, Ее родивой слободе, с такой монашкою туманной, Остаться — значит быть беде, быть беде, быть беде, быть беде. Не потому ли Цветаева так рвалась из Елабуги. Хоронили ее прямо из больницы. На похороны, по словам хозяев, никто не пошел. Кому какое дело до да безродного, бездомного, бесприютного человека. каким была Цветаева в Елабуге. Кладбищенские книги в то время не велись, поэтому могила Цветаевой неизвестна. Могила Цветаевой неизвестна. Я поднимаюсь на кладбище за городом, над городом, над дальними прикамскими далями. Дорога та же. Вряд ли здесь что-нибудь изменилось за минувшие четверть века. Она пустынна, и, мне кажется, я вижу, как по ней в последний путь везут одинокого, загнанного жизнью человека, прекрасного русского поэта. Вдоль дороги стоят столбы электропередач, они гудят, наверное, отрезка осеннего ветра. Этот гул провожает меня на кладбище, как, возможно, провожал и тело Цветаевой, Вместо колокольного звона. А мне он нагудывает цветаевские строки, образ всей ее жизни и творчества, гудят моей высокой тяги, лирические провода. Стихи эти уже все время со мной, и по дороге, и на кладбище, и еще долго-долго. Кладбище окружено старинной каменной оградой, с крепкими воротами, с проржавленным засовом. У ворот закрытая теперь каменная часовенка. Кладбище заросло деревьями. Зеленое, чистое, присмотренное. В правом углу его, на самом высоком месте, среди прямоствольных, торжественных и суровых сосен, множество безымянных могил. Маленькие, часто еле различимые холмики, поросшие засохшей уже травой, полынью, осыпанные сосновой хвоей. Я срываю несколько веточек полыни на память. Сегодня 31 августа. В 1941 году здесь хоронили эвакуированных. Говорят, что где-то среди этих могил была похоронена и Цветаева. Отсюда открывается вид на город и дальше на луга, леса, каму. Здесь вечный покой. Тихо-тихо. Изредка, заглушенный расстоянием, раздастся шум автомашины или трактора. Под одной из сосен несколько лет назад сестра Цветаевой Анастасия Ивановна установила небольшой крест с простой надписью. В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева, родилась 26 сентября старого стиля 1892 в Москве умерла 31 августа нового стиля 1941 в Елабуге зима 1966-67 год таруса